Глава 33 «Куда вас привели поиски истины после того, как вы возвратились и нашли тело Софии?» – спросила Магда. Исидора нежно погладила шелковистую спину кошки, свернувшейся в клубок между ними. «Похоронив Софию, я задержалась в ее доме, чтобы совершить еще несколько путешествий в мир духов». «Через некоторое время я поняла, что должна сражаться не в мире духов, а здесь, в мире живых. Я знала, что обязана найти поддержку там, откуда руководят нашей борьбой. И вы отправились на встречу с советом», – предположила Магда. И Сидора кивнула. И «Я пришла сообщить о том, что знала, и просила слова на закрытом заседании. Я чувствовала». Если эти сведения распространятся среди людей, несмыслящих в таких вещах, может начаться паника. Я хотела говорить исключительно с одаренными, с теми, кто хоть немного понимает работу, говорящей с духами. Наконец, я оказалась на закрытом заседании в палатах совета, ожидая своей очереди обратиться к совету. Я думала, заседание будет более секретным, чем оказалось на самом деле. Даже на закрытом заседании оказалась толпа влиятельных людей. Каждый, казалось, пришел сюда с новостями, отчетами или беспокойством по поводу войны. Сначала выступили несколько офицеров с конфиденциальными отчетами о сражениях и о том, что удалось выяснить нашим разведчикам. Я слышала лишь обрывки речей, но уловила общую суть докладов. Затем несколько волшебников рассказали обо всем, что им удалось узнать про новое магическое оружие врага. Я расслышала далеко не все, но и этого хватило, чтобы напугать меня. У других одаренных были предложения, нуждавшиеся в одобрении совета, в основном насчет нашего собственного оружия. Некоторые офицеры и волшебники, докладывая о действиях врага, подавались вперед. И почти шептали, а советники, сбившись в тесную группу, слушали в каменной тишине то, что я не могла расслышать. Впрочем, мне не нужно было слышать их слова. Я замечала беспокойство на лицах советников. Беспокойство о том, что война идет не очень хорошо. После окончания военных докладов старый волшебник, стоящий в очереди через одного передо мной, Медленно вышел вперед и долго говорил о необходимости создания другой сильфиды, чтобы мы могли быстро обмениваться информацией, опережая противника. Магда почувствовала отвращение от самой идеи создания еще одной сильфиды Она недолюбливала это создание и считала, что даже одной сильфиды было слишком много. Магда заставила себя сосредоточиться на истории Исидоры. Старейшина Совета был почтителен, но сказал, что создание Сильфиды потребовало огромных усилий и в итоге вызвало проблему, которой никто не ожидал. Волшебник начал отстаивать свое мнение, но старейшина прервал его, напоминая, что когда началась война, враг проник в замок, именно через Сильфиду. Магда очень хорошо помнила последовавшую за этим резню. Барах приказал, чтобы Сильфиду всегда охранял одаренный, дабы не позволить кому-либо снова проскользнуть в замок и атаковать. Она знала Куина, одного из волшебников, которым было поручено одиноко стоять на страже возле Сильфиды. Он и Магда вместе выросли в Эйдендриле. Охранять Сильфиду было унылым занятием, но Куин считал иначе. Он сказал... У него появилось много времени для ведения дневников. Он любил записывать детали событий, происходящих в замке, информацию о знакомых ему людях, а также собственные мысли о политических интригах. Магда спросила, сможет ли она когда-нибудь прочитать его дневники. Он пообещал дать ей прочесть, но предупредил, что ей станет скучно. Старый волшебник не знал об этом прорыве и ошеломленно замолчал. Советники поблагодарили его, но отклонили просьбу. Они сказали, что вместо этого он должен создать еще одну партию путевых дневников, чтобы помочь решить проблему обмена информацией. Когда старый волшебник откланялся и ушел, в, в очереди человек, прямо передо мной, нетерпеливо выступил вперед. Он носил красивый меч, редкость для волшебников, поэтому я обратила на это внимание. Еще он не носил обычного для волшебника балахона. Так как я была следующей в очереди, я смогла услышать весь разговор. Лица членов совета скривились при виде молодого человека. Один из советников спросил, что на этот раз Мэрит. «Магда помнила это имя». Волшебники, с которыми она и Тили сегодня столкнулись в темных коридорах, сообщили, что из-за Мерита только что погибло еще несколько человек. Они были недовольны, что Мерит отказался им помогать. Мерит поведал совету, что сейчас он уверен в осуществимости своего метода создания человека, способного добиваться правды. Исидора склонила голову к Магде. Это заинтересовало меня. Магду это тоже заинтересовало, но совсем по другой причине. Ей никогда не нравилась идея изменения людей с помощью магии. Советники не дали ему долго говорить и перебили, заявив, что уже слышали о его предложении. И, по их мнению, эта идея выходит за границы возможностей любого волшебника. Мэрид утверждал, что с тех пор, как говорил с ними в последний раз, Он изучил процесс со всех сторон, создал целую серию контрольных сетей, чтобы убедиться в своей правоте. Он сказал, это не только достижимо, но и что он сам может это совершить. Сказал, результат может оказать решающее значение, и необходимо заняться этим вопросом. Они согласились с теоретическим значением результата, но спросили, Почему он не сделал того, что считает возможным? Почему до сих пор не добился успеха? Мерит ответил, что в первую очередь ему нужны тайные астрономические расчеты для завершения процесса, а затем доброволец. Они спросили, о каких астрономических расчетах он говорит. И я не расслышала его ответ, но несколько советников рассмеялись. Один советник в ярости ударил кулаком по столу и сказал Мериту, что тот сошел с ума. Мерит не испугался, когда они сообщили ему, что существование таких шаблонов было лишь предположением. Звучным спокойным голосом он ответил, что знает, что делает. Благодаря своим исследованиям он выяснил, что такие оккультные расчеты обязаны существовать. Он выразил уверенность что формулы, созданные еще до перемещения звезд, уцелели. Как минимум, должны были остаться чертежи разрыва седьмого уровня, исходя из которых он смог бы создать свои собственные шаблоны. Мерит заверил их, что если получит все необходимое, то создаст оружие человека, который безошибочно отличит истину от любой лжи. Все члены Совета заговорили одновременно. Старейшина заставил их умолкнуть и сказал Мериту, что, исходя из его собственных сведений, попытка создать такое оружие может привести к смерти человека. Он сказал, «Враг может так рисковать жизнями, но не мы». Мерит не ответил. Он стоял с прямой спиной, не мешая другим советникам осуждать его высказывания. «Слушая их, я не была уверена даже» что Совет понял идею Мерита. То, о чем он говорил, было выше моего понимания. Но я видела в этом проблеск его гениальности. Однако я не могла судить о правильности требований Мерита. Совет явно не был настроен благосклонно. Старейшина спросил, прав ли он насчет опасности для добровольца. Мерит некоторое время молчал, а затем тихо ответил что уверен в способности сделать это, но всегда честно предупреждал о риске летального исхода. Затем спросил, сколько еще людей умрет без его оружия. Советники откинулись на спинке своих кресел, не в состоянии или не желая говорить. Наконец, старейшина вновь подался вперед и сообщил, что они ничем не смогут помочь, так как не уверены в существовании расчетов для разрыва седьмого уровня. А даже если такие расчеты и существуют совет имениими не владеет тогда Мерит сказал, что раз совет не может обеспечить его формулами вершины в которых он нуждается ему придется обратиться к самому первому волшебнику несколько советников рассмеялись и предложили ему попробовать теперь Магда поняла почему узнала имя Мерита. когда услышала его в коридорах на пути, к говорящей с духами. Она помнила день, когда Барах пришел домой после расстроившей его встречи. Магда спросила, что его беспокоит. Он долго стоял у окна, глядя на луну. А потом рассказал, что к нему обратился выдающийся волшебник. В поисках ценных и редких расчетов для создания разрыва седьмого уровня. Магда не знала, что это значит, но не сомневалась в серьезности вопроса. Она спросила, дал ли Барах этому человеку все необходимое. Барах сказал тогда, я не могу дать Мериту необходимые формулы. Я хотел бы, но все расчеты по разрывам заперты в храме ветров, в недосягаемости, в подземном мире. Магда знала, что Мериту не суждено было получить необходимое, посетив первого волшебника. наконец Старейшина предложил Мериту вернуться к работе над меньшими задачами и придумать что-нибудь стоящее, что не выходит за пределы возможностей. Когда Мерит шел мимо меня к выходу, я заметила, что его зубы стиснуты, а рука крепко сжимает уйти и ватые фес меча. Мне было его жаль, ведь в его голосе я услышала что-то, что мне понравилось. Магда отвлеклась от своих мыслей, и взглянула на девушку. «О чем вы?» Исидора пожала плечами. «Не знаю. Я услышала искренность, незаурядный ум. Я уверена, он знал, о чем говорит, хотя совет и не воспринял его всерьез. А его глаза... Что с его глазами?» Исидора смущенно пожала плечами. «Не знаю. Они были необычного цвета». Ореховые, зеленоватым оттенком. Что-то в его глазах завораживало меня. Когда он взглянул на меня, я застыла. Он будто смотрел мне прямо в душу. Несмотря на спокойную ярость из-за отказа совета, в его глазах было что-то доброе. Сквозь его злобу проглядывало сочувствие. «Даже в мягком свете свечи...» Магда заметила румянец на щеках Исидоры. «Вы почувствовали себя в безопасности?» предположила Магда. Исидора кивнула. «Я волновалась за него. Думаю, они ошибались, не понимая его истинных способностей и потенциала. Я молодая колдунья и знаю, каково это, когда люди не воспринимают тебя всерьез, в то время как ты знаешь, о чем говоришь». София отнеслась ко мне серьезно, но мало кто еще так делал. «А что насчет вашей встречи с советом?» – поинтересовалась Магда. «Они согласились помочь вам?» – Исидора глубоко вздохнула. «Когда пришла моя очередь, советники посочувствовали моей истории, но сказали, что ничем не могут помочь этой трагедии. Подозреваю, они не совсем мне поверили» и не могу сказать, что виню их за это. Большинство людей и даже волшебников многого не знают о подземном мире, поэтому совет не мог понять значение и опасность того, что я им сообщила, так же, как они не могли проникнуть в суть того, что сказал им Мерит. «Мой отец понял бы, но эти мужчины не посвятили жизнь изучению подземного мира, как он». Совет был весьма опечален тем, что жители Грантенгарда мертвы и им уже не помочь. Старейшина сказал, что они должны беспокоиться о живых. Никто из советников не мог понять, что мое открытие имеет прямое отношение к живым и к спасению их жизни. Старейшина посмотрел мне в глаза и сказал, что у них и так огромное количество поводов для беспокойства. Хоть он и не сказал этого, у меня сложилось впечатление, что он попрекал меня за затрату их времени. Я сказала, что прекрасно это понимаю, ведь война с каждым днем набирает силу. Но как колдунья и говорящая с духами, верю, что моя история может оказать влияние на войну, что она каким-то образом связана со всем происходящим. «Я высказала опасение, что происходит нечто большее, чем мы осознаем, и все мы в гораздо большей беде, чем нам кажется». Магда не стояла перед советом и хорошо знала, какими равнодушными они могут быть. «И что они ответили?» «После минутного раздумья старейшина откинулся на спинку кресла и предложил мне поискать волшебника, который согласится помочь». Он сказал, что если я найду такого волшебника, то могу воспользоваться его услугами. Один советник усмехнулся и предложил мне обратиться за помощью к молодому волшебнику Мериту, и, возможно, я смогу отвлечь его от мечтаний. Магда боялась, что слишком хорошо знает окончание этой истории.